Второе. Длинный правительственный лимузин с трудом протиснулся в узкую арку и остановился, не выключая двигателя. Лимузин был из сине-черным, величественным. Зажатый между догорающей помойкой и останками частных машин, он показался мне чем-то сверхъестественным, инопланетным. Выскочил шофер в форменном костюме и фуражке с кокардой. Он обошел лимузин и распахнул дверцу. Почему-то я ожидал увидеть человека маленького роста, чедушного в золотых очках с квадратными стеклами, может быть, лысого. Эдакий референт министра с круглым личиком и масляными глазками. Впалая грудь, галстук, круглый животик, затянутый в жилет, толстые белые ручки, безвольный подбородок, бровки щетинкой, губы, серая складочка. Когда журналистка, заикаясь в трубку, сообщила ему, что произошла нелепая ошибка, он только забубнил слабым голосом «Рад! Очень рад! Милая моя, скажи, где ты? Я сейчас же пришлю машину. Если нужно, я сам приеду». Может быть, когда она звонила, он был просто пьян, а потом принял душ и протрезвел. Может быть, он был разбужен ее телефонным звонком, а потом проснулся. Высокий человек в деловом костюме, вышедший из лимузина, никак не соответствовал возникшему у меня образу. Правда, когда старуха-соседка вытянула из ручки двери кочергу и Илья Прокопич вошел в квартиру, я увидел те самые масляные глаза. Широкими шагами он прошел мимо меня и, безошибочно выбрав нужную дверь, толкнул ее и спросил, властно где моя жена. Я чуть не подавился от смеха. Доктор тоже хмыкнул в кулак. Референт министра задал свой вопрос, обращаясь прямо к Арине Михайловне. В кабинете нежно зазвонил телефон. С некоторым опозданием к нему присоединился и злобный аппарат в коридоре. Откинув занавеску, Вячеслав Викторович пропал с глаз, и я услышал его взволнованный голос. «Где вы?» «Да какого черта? Вы что, мне не доверяете?» «Конечно знаю. Точно знаю. Он у меня. Да, здесь. Да, могу попросить его к телефону, но хотелось бы...» Закутанная с ног до головы в черная журналистка стояла возле окна в пол оборота Прислушиваясь к голосу доктора, я с любопытством наблюдал за ее лицом. Ей было очень трудно сдержать улыбку. «Мы давно не виделись, Илья?» — спросила она, поворачиваясь к мужу. «Она сдернула с головы платок». «Я что, должна раздеться, чтобы ты меня узнал?» Референт министра остановился. «Не нужно раздеваться», — сказал он. И, вытянув из кармана большой кожаный бумажник, отсчитал деньги. «Извини, Арина, у меня нет времени в твои игрушки играть», — протягивая деньги журналистке, — сказал он. «Возьми такси и поезжай домой, переоденься хотя бы». Занавеска, разделяющая гостиную и кабинет, взлетела, будто подброшенная порывом ветра, и рука доктора сделала мне приглашающий знак. «Афанасий Николаевич, подойдите к телефону. Это Анна Семеновна звонит. Она не хочет со мной разговаривать, вас требует». Я так рванулся, что запутался в занавеске, сорвал ее с карниза и, чуть не сломав пальцы доктора, отнял у него трубку. «Какая Анна Семеновна?» — спросил за моей спиной референт-министра. Голос его дрогнул и стал каким-то дурным. Я спрашиваю, какая это Анна? «Думаю, это та самая», — очень грубо обрезала его журналистка. — Ну что ты встал, Илья? Иди. Ты же опаздываешь, кажется. Давай деньги и отправляйся. Судя по шуму в трубке, Анна звонила из автомата. Отчетливо я услышал звон трамвая и голоса толпы. — Брат Афанасий, — сказал голос, который невозможно было перепутать. — Это ты, брат Афанасий? — Где ты? — спросил я. — Нам нужно встретиться. Приезжай. куда «Сегодня мы должны быть вместе, я прошу тебя, приезжай в Малый Трехсветительский. Приеду, жду!» Отчетливо я уловил мужской суфлирующий голос. «Жду тебя, брат Афанасий!» Она звонила из телефонной будки. В будке рядом стоял еще кто-то. Он стоял так близко, что можно было ощутить даже его запах. Запах точно такой же, какой был у санитаров в больнице. Я сдавливал трубку все сильнее и сильнее. У меня даже заболела голова от напряжения. Я уже понял, где она находится и с кем. Мы должны искупить наш грех. Донесся до моего слуха голос суфлера, и моя девочка повторила, Афанасий, ты слышишь меня? Мы должны искупить наш грех. Голос ее прозвучал на одной высокой ноте. Искупить грех в очистительном огне. Я хотел почему-то растянуть время. Я хотел продлить этот лаконичный, бессмысленный разговор, но Анна вдруг... Повесила трубку.